Глава 35. Лирмилель, кадет-капитан, Эльфийка. Ну вот, второй раз за эти неполные сутки мы полезли под землю. Вообще я не понимала, зачем это надо? Пускай сбежит местный граф. И что? Кому он такой нужен, без замка и графства? Да и казна у этого шира не может быть такой уж большой. К тому же, какую-то часть средств он в любом случае у гнома в банке держит. Пускай ли дрель вечно ворчит и жалуется на нехватку денег, но как я успела заметить на самом деле это странная семейка по местным меркам вовсе не бедная очень не бедная но все равно собираются лезть первыми вместо того чтобы подождать завтрашнего штурма, а мне как самому сильному сканирован магу, идти вперед по хорошему так перекрыть все и не брать в голову коридоры обнаруженные нуром оказались очень узкими правильно что его на этот раз не взяли Здесь такому, как он, пришлось бы туго, мне и самой было тут тесновато, к тому же приходилось все время идти в полусогнутом состоянии, если нарвемся на встречный отряд, то драться смогут только идущие первыми, что мне тоже не могло понравиться, пройдя пару десятков шагов обнаружила, что в некоторых местах стены имеют явные следы не только простой, но и магической обработки, да и плотность материала там несколько другая. Внимательно осмотрев одно из таких мест, как в простом, так и в магическом зрении, обнаружила задвижку, за которой скрывалось маленькое смотровое окошко, скорее щелочка. В помещении за ним несколько воинов готовили себе место для ночлега, да и слышимость, после того, как было открыто окошко, оказалась очень хорошей. «Без необходимости лучше вообще не разговаривать и не шуметь», – прошептала я, показывая спутникам то, что обнаружила. «Хитрый граф, однако», – прокомментировал Вадим, – «имея он у себя в донжоне побольше народу, смог бы устроить нам массу неприятных сюрпризов». Система тайных ходов оказалась предназначенной не только для перемещения по замку, но еще и для подглядывания с подслушиванием, и в зависимости от того, насколько эта сеть разветвлена, можно было довольно долго блуждать в этом лабиринте. Вернее, пришлось бы» если бы я не была капитаном звездолета уж чему чему а мыслить пространственно нас учат в первую очередь представить себе трехмерную модель всего замка и точно знать свое месторасположение мне было совсем нетрудно не звездная система и не космическое сражение поэтому совершенно серьезно задала вопрос куда пойдем туда куда выведет ход несколько удивленно ответила ларины а что есть варианты Спросил более догадливый князь Вадим. Не то чтобы на любой вкус и выбор, но в какой-то мере есть. «Каким образом?» «Я все же училась на капитана. Это когда космическим кораблем в пространстве командуют. Не удержалась от подковыки в его же стиле, так что держать в голове трехмерную модель любой сложности могу без всякой магии, а уж такого простого объекта, как крепость или замок, тем более». Представлять себе наше местонахождение внутри этой модели в режиме реального времени тоже. Естественно, исключить направление, куда тот или иной ход идти не может в принципе, и определить, куда идти может с высокой степенью вероятности, совершенно нетрудно. Речь была насыщена сложными для осознания местными терминами, но человек прекрасно все понял. «Тогда идем к донжону». «Но желательно выйти к нему со стороны подземного хода, начинающегося в заболоченном овраге». Никто не возражал, и мы пошли именно с таким расчетом. Ход иногда расширялся и становилась посвободнее, иногда наоборот сужался, хотя куда уж уже. Нередко разветвлялся в разные стороны, а также расходился вверх и вниз. «Я шла первой, за мной темная эльфийка, потом Вадим со светлой». Иногда меняясь местами, когда это позволяла ширина прохода, а потом наемники. Коридоры, предназначенные для скрытого наблюдения и прослушивания, были в основном низкими и узкими, с этим все понятно. Внутри, пускай и толстых замковых стен особо не развернешься, но все же имелись и участки приемлемой ширины и высоты, в которых и местами можно было поменяться и спину разогнуть. Внизу как раз преобладали более широкие, а то и совсем просторные коридоры. И тут тоже все было понятно. Под землей место куда больше. Строй, в смысле копай сколько хочешь. Было бы желание и деньги. Еще на нижних уровнях, кроме отходящих в разные стороны коридорчиков, имелись ниши непонятного назначения. Просто углубление в стене во всю ее высоту, метр-полтора в глубину и два-два с половиной шириной причем встречающийся довольно регулярно. Что имел в виду древний архитектор, когда их планировал, непонятно, да и неважно. Кстати, большая часть таких коридоров была явно старше, чем замок над ними, хотя временами попадались и вырытые позже, а то и совсем недавно. С самого начала шли почти без света. Для меня и двух ненормальных эльфиек это было не актуально, Пусть имелось ночное зрение, которое у эльфов лучше, чем у всех прочих, даже привычных к подземельям гномов, однако в полной темноте и от него нет толку. Но нам вполне хватало и магического, для которого освещение или его отсутствие не имеет никакого значения. Эльвила мужа чуть ли не за руку, всячески опекая, порой даже излишне, а вот остальным людям было гораздо труднее. Поэтому мы изредка на самых сложных участках зажигали маленькие осветительные шарики у себя за спиной. Последняя осторожность оказалась совсем не лишней. Сначала мы, я и идущие рядом темные, увидели впереди по коридору отблески отраженного от стен света. Потом уже все, у кого слух получше, услышали и звуки шагов. Часть отряда сразу же запихнули в ближайшую нишу, другую в ответвление от основного коридора. Осталось ждать скорой встречи с противником, так как никого другого тут быть просто не могло. В то, что в секретные подземелья занесло отряд одного из князей, верилось слабо. Уже через несколько секунд не было никакого сомнения, что свет, который мы видим, исходит не от факелов, а от осветительного шара, а то и нескольких. «Граф не забыл прихватить своего мага», — прошептала, увидевшая то же самое Лара. «Справитесь». «Одними губами, так, что не инфийское ухо и не уловит», — спросил Вадим. «Должны». Ответила она ему. По слухам, у Шера два мага, и оба не из сильных, причем боевой только один. Необходимо закрыть глаза до начала рукопашного боя, причем лучше сразу руками. Тоже шепотом проговорила я, обращаясь уже ко всем. Сразу же вслед за этим раздался тихий шелест, передаваемый от одного к другому команды. Тем временем те, кого мы, собственно, и собирались перехватить, приблизились, шли они совершенно не скрываясь. Чувствуя себя полными хозяевами подземелий, естественно, замок-то их, а ходы тайные. Впереди у них, под самым потолком, летел довольно крупный, хотя и не слишком яркий, осветительный шар. Очень удобно, чтобы смотреть под ноги, и совсем неудобно, если есть желание разглядеть, что там дальше на пути следования. Нам это было крайне на руку. Лоринеш вернула в идущего первого мага довольно сложное для нее плетение, Состоящий из двух компонентов. Первый предназначен для прорыва защиты, а второй летящий следом простой, но мощный сгусток плазмы для выжигания всего, что встретится на пути. Однако выяснилось, что зря она так старалась и тратила не такой большой оставшийся у каждой из нас резерв магической силы. Хватило бы и просто плазмы, а то и банального огненного шара. Маг даже не поставил щит, идя по этим, видимо, хорошо ему знакомым коридорам. Хотя от шара, пожалуй, защититься и успел бы. Или не успел. Скорее нет, чем да, распозволил себе такую беспечность. Или правильнее сказать глупость, как отсутствие защиты, находясь в осажденном замке. Увидев, что от меня ничего смертоносного уже не требуется, сменила заготовленное прожигающее плетение на парализующее и пустила его по площадям, под углом чуть шире коридора. Кого-то обязательно заденет. Причем ни одного. Так и получилось. «Вперед!» – скомандовала Лара, и, не дожидаясь, пока ее приказ будет выполнен, рванула к одному из шедших впереди, на которого мое плетение не подействовало. Тот даже меч успел достать. Но куда ему против темной инфийки, которая по местным меркам, и боевой маг приличный, и воин очень хороший, не сопротивлялся, остался бы жив?» А так не было у Лары желания и времени возиться, чтобы брать его в плен. Тем временем из ниши и бокового прохода повыскакивали наши войны и побежали ловить шедших в задних рядах. Кому по этой причине не хватило моего парализующего плетения? С освещением проблем не возникло. Эль успела запустить несколько десятков светильников по всему коридору, пусть не ярких, но и их было более чем достаточно. Нашей помощи пока никому не требовалось. «Сами прекрасно справлялись». «Ну вот, опять мне поучаствовать не дали», — заявил Вадим. «Настоящий ушастый заговор». «Ты на нас наговариваешь», — сразу ответила Светлая. «Вон, я тоже не участвовала и не жалуюсь. Да и у Лермилеэль, например, вообще нет причин в таких заговорах участвовать». «Тут она права. Точно нет. Пускай сами в свои игры играют». Успеешь еще? Проворчала с долей недовольства в голосе темная. «Ведь ты, как я понимаю, на этом не остановишься и захочешь прямо сходу захватить весь данжон? «Ну вот, честному человеку уже вообще укрыться нигде невозможно. Раньше только Эль, сли мои мысли постоянно читали, а теперь и ты научилась». «Отчего их читать? У тебя все на лице написано, большими буквами». «Неправда, и вообще в темноте не видно». «Что и где у меня написано?» «Но ведь я права. Захочешь?» Так они в шутку и припирались, пока воины ловили и добивали разбежавшихся людей графа. Правда, много времени это не заняло. Вскоре подошла Зара и доложила. «Маг, граф Шер и еще трое воинов мертвы. Четверо не оказывали сопротивления и взяты в плен. А пятеро то ли спят, то ли без сознания. также имеется то же спящее». Или опять же находящаяся в бессознательном состоянии женщина. Человек, но с явной примесью эльфийской крови. У нас потерь нет, ни убитыми, ни ранеными. Противник был ослеплен вспышками и очень испуган. Так что ни о каком реальном сопротивлении не могло быть и речи. Кто-нибудь сумел сбежать? Спросил Вадим. Вроде нет. Хотя абсолютно в этом уверенной быть не могу. Я могу. Ответила вместо Зары. Никто не успел. «Точно?» «Конечно, сканер я держала все время». На всех графских войнах и на нем самом оказались защитные амулеты, а у некоторых по два-три. Причем не шарлатанские поделки, что можно купить на любой ярмарке, а настоящие. Однако только у самого графа он был настолько серьезным, что смог полностью нейтрализовать мое парализующее плетение. У доверенных воинов амулеты оказались попроще, Не индивидуального изготовления под ауру носителя, довольно приличные сами по себе, но рассчитанные на несколько иные способы составления плетений, поэтому спасли только идущих сзади, которым достались рассеянные остатки. У девушки-полукровки вообще никаких амулетов не было, как и оружие. Из всех вещей только одежда, что на ней, и все. Простые ботинки, штаны, рубашка с чужого плеча, переделанная в некое подобие платья. Вообще складывалось впечатление, что ее скорее вели, чем она сама шла. На привилегированную особу, которая ничего не несет и своими руками не делает, она точно походила меньше всего. «Пленные уже связаны, тогда и спящих лучше тоже связать. Оставим в одной из ниш, потом разберемся. Да и сундуки пусть пока тоже тут полежат». Начал раздавать команды Вадим. О парализованных я и сама хотела предупредить, так как мое плетение все же было в большей или меньшей степени ослаблено их защитными амулетами, и они в любой момент могли прийти в себя. «Что делать не совсем ушастой, решайте сами», — обратился он уже к своим женам. «Только быстро, так как времени на сцены ревности у нас точно нет». «Думаю, что зря он сказал последнюю часть фразы». «Когда все кончится, жены ее ему еще припомнят. Но это совсем не мое дело. Возьмем с собой. Нечего ей тут одной на каменном полу валяться», — ответила Элидрель. «Она явно пленница графа. Не смог заполучить настоящую эльфийку, так где-то раздобыл полукровку». Ларине кивнула, соглашаясь. Тут их можно было понять. Историю о том, как граф Шер в свое время хотел захватить Самуэль, я уже слышала. «Вот и хорошо! Только потом не забывайте, что вы это сами предложили!» Закончил обсуждение вопроса Дим. Сделав небольшую паузу, человек посмотрел на меня. «Ли?» Что он имел в виду, было понятно. Раз решили идти захватывать данжон, то желательно иметь полную информацию о проходах, а не блуждать по подземельям в их поисках. «Считывать память мне не хотелось». И так сегодня уже почти весь резерв магических сил истратило. К сожалению, пришлось. Идеальной кандидатурой для таких целей был бы сам граф. Но его убила Зара, когда он попытался оказать сопротивление. Допрашивать недавно умерших меня в свое время тоже учили, но очень поверхностно. На корабле для таких целей всегда специальный маг-некромант имеется. А в своем теперешнем состоянии я вообще с такой задачей не справилась бы. Мои настоящие силы никак не хотели возвращаться. Даже страшно подумать, что будет, если все так и останется. Мак тоже мог знать много полезного, но у него наверняка имелась ментальная защита, так что о его смерти я сожалела меньше всего. Выжившие войны всех тайны секретов замка не знали, но путь-то, по которому дошли сюда, точно любой из них мог вспомнить. Однако это, наверное, и к лучшему». С чистой совестью ограничилась только считыванием самых последних воспоминаний.